Голова тридцать восьмая В голове пронеслось «Записка? Опять?» Далила настороженно спросила у сына «Димочка, а откуда ты знаешь, что записка мне? Ты ее прочитал?» «Нет, не читал, но на записке написано «Далили Самсоновой»» «И где ты ее нашел?» Дмитрий, пожимая плечами, задумчиво пояснил «В банке с сахаром» «Только прикинь!» – оживился он. «Я хотел добавить сахара в сахарницу, банку открыл, а сверху она!» Далила подлетела к сыну, схватила записку и прочитала. «Тварь, оставь моего мужа в покое, тогда будешь жива!» Подпись та же, жена Антона. «Ужас какой!» – прошептала она. На глазах ошалевшего сына Далила заметалась по спальне. Она вытряхивала содержимое тумбочек, выворачивала на пол ящички туалетного столика, добралась до шкафа, переворошила там обувь, одежду, даже ковер подняла. И везде находились записки знакомого содержания. «Дрянь, сучка, тварь, оставь моего Антона, погибнешь, убью, ты покойница». И подпись везде одна – «Жена Антона». Но у Антона не было никогда жены. Далила направилась с обыском в кабинет, и в гостиную, и в прихожую. Дмитрий ей помогал. Отовсюду вытаскивали записки с угрозами. Записки, записки, записки. Далила собрала огромный ворох записок, запихала в пакет и, бросив изумленному сыну яна на работу, умчалась. В кабинете офиса та же история. Записки с угрозами. Они лежали везде. В папках, в книгах, в столе. И даже в приемной, в журнале Даши, в котором она регистрировала пациентов Самсоновой, обнаружилась пара записок. У Далилы голова пошла кругом. «Все!» – остановила она себя. «Пора Антону звонить, иначе можно сойти с ума!» Кленов обрадовался. «Ты свободна?» «А ты квартиру нашел?» – поинтересовалась Далила и поспешно добавила. «В любом случае нам нужно встретиться. Срочно!» «Отлично!» – ответил Антон. Давай немедленно встретимся, а с квартирой у меня полный порядок. Устроился? Пока нет, но есть несколько вариантов в центре, с мебелью и прочим необходимым. Могу вдержать хоть прямо сейчас. Я пока размышляю, какой лучше выбрать район. А ты где? В офисе. Антон растерялся. Я думал, ты дома. А что тебя так смущает? Удивилась Далила. Да машина твоя. «Хотел тебя из дома забрать, думал, вместе по городу покатаемся, а теперь что?» «Не волнуйся, машину сын заберет», — сказала она и похвалила Антона. «Ну надо же, какой чудесный ты у меня!» «Какой?» «Надежный, предусмотрительный и аккуратный». Он рассмеялся. «Да, я такой!» Поджидая Клеонова, Далила механически ворошила горку записок, высыпанных на стол, и вспоминала страшную ночь, привидения, вой, крики, грохотания в дверь и особенно песня. На ум пришла фраза Альбины Яновны. «Все вы знаете, что в нашей семье никто не умеет петь». Припомнилась и задумчивость бесарабовой когда она подтвердила. «Все, кроме покойной Марины». Выходит, не только Сима узнала голос младшей сестры. Вот почему у Бессарабовой были такие глаза, когда она пряталась за спину Ксении. Она тоже узнала голос племянницы, покойной Марины. Альбина Яновна не слышала привидения и потому за завтраком просветлела. Да, Мариша наша пивунья была. Далила лихорадочно перебрала в уме рассказ академика Липакова и поразилась своей бестолковости. Как я раньше не догадалась, изумилась она. Старик сказал, что Мариша была беременна сыном. Но почему семья не знает об этом? Разве вскрытие не показало? Впрочем, Липаков мог, пользуясь связями, не позволить тело внучки вскрывать. Нашла себе оправдание Далила. Так бывает. Родственники частенько вскрытия не хотят. А у Липакова к тому же была причина. «Семья придерживается строгой морали, а беременная внучка не замужем». «Впрочем, зачем я гадаю? Сейчас приедет Антон, у него и спрошу, скрывали покойную или...» «С ума я сошла!» — обрывая мысль, закричала Далила, поражаясь своей жестокости и нервно вылетая из-за стола. «Нашла, кому задавать такие вопросы!» — воскликнула она, лихорадочно бегая по кабинету. «У Карликова сейчас и спрошу, «Почему раньше не сообразила спросить?» Она вернулась к столу и позвонила Карликову. Тот с узумлением ей сообщил. «Тело Марины не нашли, ты разве не знала?» «Как не нашли?» – растерялась Далила. «Да вот так, не нашли!» «Академик толпу водолазов нагнал. Они долго дно прочесывали, но утопленницы не нашли!» «И никого это не удивило?» а чему тут удивляться?» – фыркнул Карликов. «Водолазы сказали, что такое бывает. Течение могло труп далеко унести, а течение в той речке приличное. Труп застрял где-нибудь далеко под корягами, пойди его отыщи. А рыбы быстренько утопленников обгладывают. В той речке рыбы полно, уж поверь мне, я бывалый рыбак». «Хочешь сказать, бывалый рыбак, что в той речке живут акулы или пираньи?» Ядовито осведомилась Далила. «Хочешь сказать, что они за одну ночь обглодали тело утопленницы?» «Ничего такого я сказать не хочу», — обиделся Карликов. «Не нашли водолазы тела. Вот и все». Самсонова поразилась. «Но кого же тогда хоронили? Альбина Яновна мне про похороны что-то рассказывала». Карликов подтвердил. Да, похороны были, но крышку гроба закрыли. Короче, про то, что Марины там нет, знали только я, академик и Сима. А остальным академик сказал, что Марину нашли, но лучше ее не видеть. Гроб и заколотили. Зачем так, сказал академик, Далила отлично знала. Чтобы родственники не изводили себя напрасными ожиданиями и мыслями. Вдруг вернется, вдруг Мариша жива. Но почему были в курсе Сима и Карликов? «Игорь, а ты откуда тайну узнал?» Спросила она. «Симка мне под большим секретом после похорон рассказала». А она как узнала? Карликов с гордостью сообщил. «У Серафимы самые крепкие нервы в их семье. Пока все рыдали, она с отцом от водолазов не отходила. Вот узнала. Но академик ей строго-настрого наказал про это молчать». Теперь Далила окончательно поняла, почему у Бессарабовой от привидения лишь удивленно вытаращились глаза, а Сима шок испытала и отказалась от мысли пристроиться к Кленову. Сима, видимо, заподозрила, что Марина жива и сама убивала невест. — Игорь, а где сейчас Серафима? — спросила Далила, недоумевая, что он так запросто выдает страшные тайны семьи. Карликов крякнул задумчиво и смущенно. так да к Катьке помчалась она!» «Катерине? Зачем?» «Из Арабова ее вызвала. Какой-то консилиум у них там собирается. Тайны какие-то!» Сказал Игорь и шепотом сообщил. «Симка подозревает, что Марина жива!» Самсонова ахнула. «Она тебе сама про это сказала?» «Не мне!» «Бесарабывай по телефону, но я подслушал», признался Карликов и заверил Далилу. «При характере Марины такая штука возможна». «Какая штука?» – изумленно спросила она. «Зачем Марине исчезать из жизни за три дня до свадьбы? Альбина Яновна говорила, что дочка счастливой купаться пошла». «Да не могла она быть счастливой!» – возмущенно воскликнул Игорь. «Почему?» – удивилась Далила. «Да потому что дура моя, Серафима, подслушала наш разговор с Антоном и сестре передала». «Какой разговор?» «Про роман Антона с другой Мариной». «Про роман с Калмыковой?» «Вот именно. Антон изводился, переживал. Мы выпивали на кухне, его мучила совесть, он мне жаловался» а Симка подслушала и вреденно сестре донесла. Далила прозрела. Выходит, Марина перед свадьбой узнала, что у Антона любовница? Карликов горько вздохнул. о в том-то и дело. Я грешным делом все это время думал, что Марина сама утопилась. Вскоре, а выходит, похуже еще. А там черт его знает, кто этих баб поймет. В приемной раздались шаги. Антон, догадалась Далила. Ну пока, Игорек, позже тебе позвоню, застрекотала она, торопливо раздумывая, говорить Кленову про записки или не говорить. Когда Антон входил в ее кабинет, Далила, сгребая записки в ящик стола, уже твердо решила молчать. А вдруг фантастическое предположение окажется правдой? Вдруг и в самом деле Марина Липакова жива? Вдруг она заражена злобным желанием мстить Антону, не давать ему жизни, убивать его будущих жен. При таких обстоятельствах глупо спрашивать у Антона адреса его погибших невест. Если Кленов узнает, что оплакивал не погибшую возлюбленную милую девушку, а жестокую мстительницу, даже трудно представить, как Антон это переживет. Содрогнулась Далила. Надо подальше держать его от расследования, решила она».